Артур Конан-Дой. Серебряное зеркало. Читает Александр Абрамович. 3 января. Дело Уайта и Визерпуна представляет из себя гигантскую задачу. Приходится проверять массу счетов и проглядывать и подсчитывать 20 толстых счетных книг не весело быть младшим партнером однако это первое большое дело предоставленное мне целиком и нужно оправдать оказанное доверие но дело необходимо окончить так чтобы адвокаты узнали результат вовремя к началу следствия сегодня утром джонсон сказал что я должен представить отчет до 20-го числа этого месяца боже милостивый если только выдержат нервы и мозг то я добьюсь этого ведь работать придется в конторе от десяти до пяти, и потом с восьми до часа ночи. И в жизни щитовода есть своя драматическая сторона. Когда поздно ночью, в то время как все спят, я охочусь за теми недостающими цифрами, которые должны превратить почтенного олдермена в мошенника, я понимаю, что моя профессия не совсем прозаическая». В понедельник я напал на первый след мошенничества. Самый ярый охотник вряд ли испытывает такую дрожь восторга в ту минуту, когда нападает на первый след преследуемой им добычи. Но при этом я взглянул на 20 счетных книг, подумал о дебрях, по которым мне придется пробираться прежде, чем можно будет убить дичь. Трудная работа, но и интересная в своем роде спорт. Я видел как-то этого толстяка на обеде в Сити. Его красное лицо блестело над белой салфеткой. Он взглянул мельком на бледного человека на краю стола. Как бы он сам побледнел, если бы предвидел, какая обязанность будет возложена на меня. 6 января Что за бессмыслица со стороны докторов предписывать отдых, когда об отдыхе не может быть и речи. Ослы! С одинаковым успехом они могли бы кричать о полном покое человеку, за которым гонится стая волков. Мой отчет должен быть готов к известному числу, не то я потеряю единственный шанс в моей жизни. Какой же тут может быть отдых? После суда я отдохну неделю-другую. Может быть, я сам сделал глупость, что пошел к доктору. Но по ночам за работой я становлюсь нервен и возбужден. Голова у меня не болит, но словно чем-то налита, а перед глазами по временам туман. Я думал, что какой-нибудь препарат брома, хлорала или чего-нибудь в этом роде может помочь мне. Но бросить работу? Какое нелепое требование! Ведь у меня такое чувство, будто я состязаюсь в беге на дальнюю дистанцию. Сначала чувствуешь себя странно, и сердце бьется, и дыхания не хватает, но стоит только не потерять смелости, и все пойдет на лад. Я не брошу работы и буду ждать, пока все наладится. А если и не удастся, то дело я все же не брошу. Я уже проверил две книги и просматриваю третью. Мошенник искусно замел следы, но я все же нахожу их». 9 января «Я не хотел идти еще раз к доктору, а пришлось. Напрягая нервы, рискуете полным упадком сил. Опасность может грозить даже рассудку. Славный приговор, выпаленный сразу. Ну и что же, буду напрягать нервы, буду рисковать, но пока в состоянии сидеть на стуле и водить пером, буду выслеживать старого грешника». «Между прочим, нужно записать странный случай, заставивший меня во второй раз пойти к доктору. Я тщательно опишу все мои ощущения и симптомы. Во-первых, потому что они интересны сами по себе. Любопытное психофизиологическое явление», — говорит доктор. А во-вторых, потому что я убежден, что когда эти явления пройдут, то будут казаться неясными и нереальными, чем-то вроде странного видения в полусне» поэтому я запишу их, пока они свежи у меня в памяти, хотя бы ради отвлечения мысли от бесконечных цифр. В моей комнате есть старинное зеркало в серебряной оправе, подаренное мне одним моим приятелем, любителем древностей. Насколько я знаю, он купил его на каком-то аукционе, не имея понятия, откуда оно взялось. Зеркало это имеет три фута в длину и два в вышину, и прислонено к столику, стоящему слева от того стола, за которым я пишу. Рамка плоская, около двух дюймов в ширину, и очень старинная. Слишком старинная для того, чтобы иметь клеймо или какие-нибудь другие признаки, указывающие на время ее происхождения. Само стекло очень ровное и гладкое, и обладает той великолепной способностью отражения, которое свойственна по моему мнению, только очень старинным зеркалам. В них чувствуется такая перспектива, какой незаметно в нынешних зеркалах. Зеркало стоит так, что с моего места я могу видеть в нем только отражение красных занавесей окна. Но вчера ночью произошло нечто странное. Я работал в продолжении нескольких часов, очень неохотно, часто перед глазами у меня вставал туман. Мне приходилось бросать работу и протирать глаза. В одну из таких минут я случайно взглянул в зеркало и увидел странное зрелище. В зеркале не отражались, как всегда, красные занавеси. Стекло казалось затуманенным и запотевшим, не на поверхности, блестевшей как сталь, но в самой глубине. Когда я стал пристально вглядываться, то заметил, что эта непроницаемая масса, казалось, медленно вращалась то в одну, то в другую сторону, пока не появилось густое белое облако, свивавшееся большими клубами. Все это казалось настолько нереальным, А я настолько владел рассудком, что помню, как обернулся посмотреть, не горят ли занавеси. Но в комнате царила мертвая тишина. Не было слышно ничего, кроме тиканья часов. Незаметно никакого движения, за исключением медленного вращения странного волокнистого облака в самом сердце старинного зеркала. Когда я взглянул опять... Туман или дым или облако, назовите это как хотите. Казалось, собрался и уплотнился в двух точках. И скорее с чувством интереса, чем страха, я убедился, что это были два глаза, смотревшие в комнату. Увидел я и слабые очертания головы. Судя по волосам, головы женщины, но очень неясные. Ясно видны были только глаза. Карие глаза, темные, блестящие, полные какого-то страшного чувства, ярости или ужаса, я не мог решить. Никогда не приходилось мне видеть глаз полных такой интенсивной жизни. Они не были устремлены на меня, но пристально смотрели в комнату. Я выпрямился, провел рукой по лбу и сделал напряженное сознательное усилие чтобы овладеть собой неясные очертания головы исчезли в общей непроницаемой глубине зеркало медленно прояснилось и в нем снова показались красные занавеси люди скептического склада ума наверное скажут что я заснул над цифрами и видел все это во сне но никогда в жизни я не чувствовал себя настолько бодрствующим. Даже в то время, как я смотрел в зеркало, я доказывал себе, что это субъективное впечатление, химера, вызванное расстройством нервов вследствие усталости и бессонницы. Но почему расстройство вылилось в такую особенную форму? И кто эта женщина? Что значит страшное волнение, которое я прочел в ее удивительных карих глазах? Эти глаза стоят между мной и моей работой. В первый раз я сделал менее назначенного мною урока. Поэтому, может быть, сегодня вечером я и не испытывал никаких ненормальных явлений. Завтра надо встряхнуться во что бы то ни стало». 11 января «Все хорошо, и работа идет успешно. Петля за петлей я обвиваю сетью тучное тело виновного. Но все же победа может остаться на его стороне, если мои нервы не выдержат. Зеркало служит словно барометром утомления моего мозга. Каждый вечер, прежде чем я кончу работу, я вижу, как оно заволакивается». Доктор синглер по-видимому, он занимается психологическими вопросами, так заинтересовался моим рассказом, что пришел сегодня вечером посмотреть зеркало. Я заметил на задней стороне его несколько слов, написанных старинными крючковатыми буквами. Доктор принялся рассматривать надпись в лупу, но ничего не мог понять. санк Икс, Пал. Вот и все, что он разобрал, а это, конечно, не продвинуло дело. Синклер посоветовал мне поставить зеркало в другую комнату, но чтобы я не видел там, это по его словам только симптом болезни, а опасность лежит в причине ее. Нужно убрать, если возможно эти двадцать счетных книг а не зеркало я настолько успел в своем деле, что проверяю уже восьмую книгу 13. -го. «Пожалуй, было бы умнее, если бы я спрятал зеркало. Вчера ночью произошло необыкновенное событие. Но все это так интересно, так завлекательно, что я все-таки оставлю зеркало на месте. Что бы это могло значить?» «Я думаю, было около часа ночи. Я захлопнул книгу, собираясь ложиться в постель. Как вдруг увидел ее перед собой». Должно быть, я не заметил, как закончился период тумана. Во всяком случае, теперь она обрисовалась передо мной во всей своей красе. Страсти и отчаянии так ясно, словно я видел ее плоти Ее фигурка видна была очень отчетливо. Так отчетливо, что каждая черта ее лица, каждая подробность ее костюма запечатлелись в моей памяти». Она сидит в зеркале в крайнем углу налево. У ее ног лежит какая-то туманная фигура. Я едва мог различить, что это фигура мужчины. А за ними облако, в котором я вижу фигуры, движущиеся фигуры. Я вижу не картину. Передо мной сцена из жизни, действительный эпизод. Она наклоняется и дрожит. Мужчина припадает к ее ногам. Неясные фигуры делают порывистые движения и жесты. Все мои страхи поглощаются возбужденным во мне интересом. Но, по крайней мере, женщину я могу описать в малейших подробностях. Она очень красива и молода. Ей не более двадцати пяти лет, насколько я могу судить. Волосы ее чудного темно-каштанового оттенка, переходящего на концах в золотой. Маленький чепчик спускается на лоб углом, он из кружев и обшит жемчугом. Лоб высокий, может быть, слишком высокий для совершенной красоты, но вряд ли можно пожалеть об этом, так как он придает величие и силу слишком нежному женственному лицу. Брови над тяжелыми веками изогнуты необыкновенно изящно, а затем эти удивительные глаза — такие большие темные полные безграничного волнения ярости ужаса борющихся с гордым самообладанием удерживающим ее от полного безумия щеки ее бледны губы белые от муки подбородок и шея округлены изящно она сидит в кресле подавшись вперед вся напряженная словно застывшая от ужаса на ней платье из черного бархата На груди горит, словно пламя, какой-то драгоценный камень. Золотое распятие выглядывает из складок платья. Такова женщина, образ которой еще живет в старинном серебряном зеркале. Какое ужасное событие оставило в нем такой след, что и теперь, в другом веке, человек, находящийся в подходящем настроении, может отзываться на него. Еще одна подробность. Внизу, с левой стороны черного платья, я увидел нечто, показавшееся мне бесформенной массой белых лент. Когда я вгляделся пристальнее, или, может быть, когда видение стало определеннее, я увидел, что это было. То была человеческая рука, конвульсивно сжатая и ухватившаяся в агонии за складку платья. Остальные части фигуры представляли собой только неясные очертания, но эта напряженная рука ясно выделялась на темном фоне. Ее отчаянный жест указывал на какую-то зловещую трагедию. Человек этот испуган, страшно испуган, это легко было заметить. Что так испугало его? Зачем он ухватился за платье этой женщины? Ответ должны дать двигающиеся на заднем плане фигуры. Они угрожают опасностью и ему, и ей. Интерес мой все возрастал, и все мое внимание было приковано к зеркалу. Я уже не думал о вредном влиянии на мои нервы и смотрел, не отрываясь, как на сцену в театре. Но я не могу узнать ничего больше. Туман стал рассеиваться. Все фигуры приняли участие в его бурных движениях. Потом зеркало снова стало неясным. «Доктор говорит, что я должен бросить работу на один день. Я согласен сделать это, так как работа у меня сильно продвинулась. Очевидно, видение вполне зависит от моего нервного состояния. Сегодня вечером я, например, просидел перед зеркалом целый час, без всякого результата день отдыха прогнал всякие видения. Хотелось бы мне знать, удастся ли мне проникнуть в их значение Сегодня вечером я разглядывал зеркало при сильном освещении, и кроме таинственных слов санк Икс Пал», я заметил еще какие-то знаки. Может быть, геральдические, еле заметные на серебре. «Должно быть, эти знаки очень старинные, так как они почти совсем стерлись. Насколько я мог разобрать, это три острия копья, два наверху и одно снизу. Завтра я покажу их доктору». 14 января «Чувствую себя отлично и решил, что теперь ничто не должно мешать мне окончить мою работу». Я показал доктору знаки на зеркале, и он согласился со мной, что они геральдические. Он очень заинтересован всем, что я рассказал ему, и подробно расспрашивал обо всех деталях. Мне забавно видеть, как его обуревают два противоположных желания. Одно, чтобы пациент излечился от симптомов его болезни. Другое, чтобы медиум, каким он считает меня, разрешил эту тайну прошлого. Он советует мне отдохнуть основательно, но не слишком сильно восстал, когда я объявил ему, что это невозможно, пока я не проверю остальных 10 книг. 17 января Вот уже три ночи, со мной не случалось ничего особенного. День отдыха принес свои плоды. Остается непроверенной только четвертая часть книг но приходится работать усиленно, так как адвокаты требуют материала. Я дал им достаточно материала. Я улечу его на ста счетах. Когда они поймут, что это за изворотливый, хитрый мошенник, это дело доставит мне прочное положение». Фальшивые торговые отчеты, фальшивые балансы, дивиденды, взимаемые из капитала Убытки, записанные как приход, прекращение расходов на работу Манипуляции с мелкими деньгами Чудесный выйдет протокол 18 января Головные боли, нервное поддергивание, туман перед глазами, тяжесть в висках Все предвещало нервное возбуждение, и оно наступило. Но все же мое главное огорчение не в том, что у меня снова были видения, а в том, что они окончились раньше, чем я успел разглядеть все. Но на этот раз я видел больше. Я мог рассмотреть человека на коленях так же хорошо, как и женщину, за платье которой он ухватился. Это маленький смуглый человек с черной остроконечной бородкой. На нем просторная одежда из камчатой материи, обшитой мехом. Преобладающий цвет его платья красный. Однако, как он перепуган! Он извивается, дрожит и бросает яростные взгляды через плечо. В другой руке у него маленький нож, но он слишком дрожит и слишком трусит, чтобы воспользоваться им. Я смутно начинаю различать фигуры на заднем плане. Свирепые, бородатые, смуглые лица прорисовываются сквозь туман. Я вижу ужасное существо, скелет человека с провалившимися щеками и впалыми глазами. У него также нож в руке. Справа от женщины стоит высокий, очень молодой человек с белокурыми волосами, угрюмым и суровым лицом. Прекрасная женщина, как и человек у ее ног, смотрит на него также с мольбою. Этот юноша кажется вершителем их судеб. Человек на коленях подползает и прячется в складках платья женщины. Высокий юноша наклоняется и пытается оттащить ее от него. «Вот что я видел вчера, прежде чем зеркало прояснилось». Неужели я никогда не узнаю, к чему привело все это и откуда появилось это видение? Я вполне уверен, что это непростая игра воображения. Когда-нибудь, где-нибудь разыгралась эта сцена, и старинное зеркало отразило ее. Но когда? Где? 20 января Моя работа идет к концу, и пора. Я чувствую такое напряженное состояние мозга, которое предупреждает меня, что мне не вынести дольше. Я заработался до последней крайности, но сегодня последняя ночь. Я употреблю все усилия, проверю последнюю книгу и не встану со стула, пока не окончу дело. «Я сделаю это!» «Сделаю!» Седьмое февраля «Я сделал! Боже мой, что я испытал! Не знаю, хватит ли у меня сил записать все. Прежде всего я должен объяснить, что пишу в частной лечебнице доктора Синклера спустя три недели после моей последней заметки в дневнике». В ночь на 20 января моя нервная система окончательно не выдержала, и я ничего не помню больше до тех пор, пока не очутился через три дня в здешнем мирном убежище. Теперь я могу отдыхать со спокойной совестью. Работа моя была окончена прежде, чем я потерял силы. Цифры в руках адвоката. Охота закончена. Теперь следует описать последнюю ночь. Я поклялся окончить мою работу и занимался так усердно, несмотря на то, что голова у меня словно хотела лопнуть, что не отрывался от работы, пока не проверил последнего столбца. И много мне было нужно самообладания, так как я знал, что в зеркале все время происходили удивительные вещи. Каждый нерв во мне говорил это. Взгляни я туда раз И конец моей работе, поэтому я не смотрел в зеркало пока не окончил всего. когда я наконец бросил перо и с бьющимися висками поднял глаза, какое зрелище предстало передо мной зеркало в своей серебряной оправе казалось блестящей освещенной сценой на которой происходило драматическое представление. Тумана не было. Напряжение моих нервов вызвало удивительную ясность. Каждая черта лица, каждое движение было отчетливо, как сама жизнь. Только подумать, что мне, усталому счетоводу, самому прозаичному существу на свете с лежащими передо мной счетными книгами мошенника-банкрота, суждено было из-за всего человечества, видеть подобную сцену. Сцена, как и действующие лица, была та же, но драматическое действие развилось. Высокий молодой человек держал женщину. Она вырывалась и с выражением отвращения, подняв голову, смотрела на него. Человека, стоявшего на коленях и ухватившегося за складки платья, оторвали от нее. Его окружало с дюжину людей — Грубых, бородатых. Они устремились на него с ножами в руках. Казалось, все сразу ударили его. Их руки подымались и опадали. Кровь не текла из его тела. Она била фонтаном. Его красное платье было промочено кровью. Он бросался во все стороны, а они продолжали наносить удары, и брызги крови взлетали из его тела. «Это было ужасно! Ужасно!» Они потащили его по полу, продолжая наносить удары. Женщина взглянула на него через плечо, и рот ее открылся. Я ничего не слышал, но знал, что она закричала. Потом, от ужасной или картины, подействовавшей на мои нервы, или от переутомления после непосильной работы последних недель, Но комната внезапно заплясала вокруг меня, пол словно исчез из-под моих ног, и я больше ничего не помню. Ранним утром хозяйка нашла меня без чувств перед серебряным зеркалом, но я ничего не помню, пока не очнулся через три дня в мирном покое лечебницы. 9 февраля. Только сегодня я рассказал доктору всё, что мне пришлось испытать. Раньше он не позволял мне говорить об этом. Он слушал меня с живейшим интересом. «Не припоминается ли вам при этом какая-нибудь сцена из истории?» — спросил он, и подозрение мелькнуло у него в глазах. Я уверил его, что не помню ничего подобного в истории. «Вы не знаете, откуда это зеркало и кому оно принадлежало?» — продолжал он. «А вы знаете?» — спросил я, заметив, что он говорит многозначительно. «Это невероятно!» — сказал он. «Но как же объяснить иначе? Рассказанные вами сцены уже навели меня на эту мысль. А теперь не может быть и речи о совпадении. Я принесу вам сегодня вечером несколько заметок». Позже Он только что ушел. Запишу его слова, насколько возможно точно. Прежде всего он положил передо мной несколько заплесневелых книг. «Вы можете почитать их на свободе», — сказал он. «Тут я сделал несколько заметок, которые вы можете подтвердить. Нет ни малейшего сомнения в том, что виденное вами убийство Ричио шотландскими дворянами в присутствии Марии Шотландской, произошедшее в марте, 1566 года. Ваше описание женщины в зеркале совершенно верно. Высокий лоб и тяжелые веки в соединении с выдающейся красотой едва ли можно встретить у двух женщин. Высокий молодой человек, ее муж, Дарнли. Ричо, как говорит хроника, Был одет в просторную одежду из камчатой материи, опушенной мехом и в бархатные штаны рыжевато-бурого цвета. Одной рукой он цеплялся за платье Марии, в другой держал кинжал. Ваш свирепый человек со впалыми глазами был Рутвен, только что вставший с адра болезни. Все подробности точны. «Но почему же это видел именно я?» — с изумлением спросил я. Почему именно я изо всех людей? Потому что вы были в подходящем состоянии ума для получения данного впечатления. Потому что вы случайно владеете зеркалом, которое может вызвать это впечатление. Зеркало? Так вы думаете, что это зеркало королевы Марии? И что оно стояло в комнате, где произошло это событие? «Я уверен, что это зеркало Марии. Она ведь была королевой Франции. На ее личной собственности должен быть королевский герб. То, что вы приняли за три острия копья, в действительности — французские лилии. А надпись «Санк Икс Пал» можно расшифровать ее «Санк Те Циркус Палатиум». Кто-то отметил на зеркале, откуда оно получено» из дворца воздвижения честного креста». «Из Галеруда?» «Вот именно, ваше зеркало из Галеруда. Да, многое пришлось вам пережить, и вы остались невредимы. Надеюсь, что вам не придется в другой раз испытать что-нибудь в этом роде».